Глава пятнадцатая. Наверное, стоило у этого Павлова документа спросить. Наверное. Интересно, кто во вселенной придумал эту особенность посылать умные мысли не до, а после действия? Забавный персонаж, никак иначе. с туда его в качель. Спрашивать что-либо уже было поздно и абсолютно бессмысленно, потому что входная дверь не просто открылась, а буквально влетела в комнату вместе с куском стены. ударив Мирона, а затем накрыв его с головой. Клубы пыли резко уменьшили видимость, как будто в помещении кто-то забросил парочку дымовых шашек. Раздался рык, потом еще один, и в голове у меня настойчиво билась все та же идиотская мысль. Интересно, а документы у этого крепыша на Павлова или на другую фамилию? Дальше я уже вообще ни о чем не думал, позволив рефлексам полностью взять управление над телом. События понеслись вскачь со скоростью самолета, так что размышлять стало как минимум опасно. Только замешкаешься и сожрут, не спрашивай фамилию. Почему сожрут? Прямо на меня сквозь пыльную завесу двигался оборотень, вернее его подобие. Точно такое же недоразумение, как и тот, с которым мы столкнулись на шоссе, когда ранили мерзкого. Заросшая волосами рожа выглядела да нельзя отвратно, так что меня даже непроизвольно передернуло. Еще один мутант-недооборотень. Откуда они только свалились на нашу благословенную землю? Разъяснять эту загадку мне никто не собирался. Вместо этого неведомая тварь махнула лапой с острыми когтями, планируя как минимум покромсать меня на мелкие полоски. Меня спасли лишь реакции и мягкая спинка кресла. Я вовремя оттолкнулся ногами от пола и завалился назад, оказываясь вне зоны поражения. Кувырок, и я вновь на ногах, оглядывая гостиничный номер, в котором переночевать нам уже не придется. Полицейский Павлов орал что-то непотребное, всаживая из пистолета пулю за пулей в кровного брата той твари, что пыталась достать меня когтями. Еще одно такое же чудовище тянуло руки Керемееву, что-то бурча на своем зверином наречии. а вот дверь, под которой находился Мирон, до сих пор не шевелилась. Судя по всему, голове моего друга в очередной раз ощутимо досталось, и он просто банально потерял сознание. Ситуация складывалась скверная, но все-таки лучше, чем несколько дней назад на шоссе. В этот раз посещать аэропорты мы не планировали, так что Мирон экипировал себя и меня со всем возможным прилежанием. Щелкнула кнопка на маленьком пластиковом футляре, висевшем у меня на ремне, и пальцы сразу же ощутили знакомую прохладу. Хорошая вещь, хотя и редко употребляемая. Сюрикены, или, как говорят в простонародье, звездочки. Тяжелые, сбалансированные, выкованные на заказ каким-то знакомым мосей из серебра высшей пробы. «А ну, как если такое угощение?» Идущий мне навстречу оборотень взревел, как изнасилованный лось в брачный период. Не знаю, что сработало лучше, боль от серебра или эффект неожиданности, но я прям подпрыгнул от удовольствия, наблюдая за крутящимся волчком на одном месте оборотнем. Он сразу же потерял ко мне интерес и начал буквально рвать на себе кожу, пытаясь достать вонзившийся в грудь кусочек металла. Я метнул еще один сюрикен и с удовольствием констатировал, что навык не утрачен. Звездочка вошла в спину моего оппонента, и он медленно завалился на бок, подвывая что-то на своем непонятном наречии. «Так, кто следующий на очереди?» Еще одна звездочка вонзилась в спину того зверя, что уже начал душить Старлея, а вот французику повезло гораздо меньше. Третий оборотень закрылся им как щитом и буквально прошипел в мой адрес. «Дернешься? Кадык ему вырву!» Я замер нерешительности. Глядя на меня, остановился и Павлов. который уже освободился от захвата, а затем всадил в голову своего противника целую обойму, когда он только перезарядиться успел. Надо признать, Малый оказался довольно шустрый. Пусть и с моей помощью, но результат, как говорится, на лицо. У его ног остывали целых две твари, наглядно показывая, что спиной к такому лучше не поворачиваться. Занятный город, и участковые в нем замечательные. Обо всем этом я думал где-то на втором или третьем уровне реальности. Главной целью для меня сейчас являлся тот злыдень, что сжимал своей свои хрупкую шейку французика. Лицо Жанна-Мари побелело и напоминало восковую маску, застывшую в одной гримасе. Если бы не бегающие от страха глаза, то можно было вообще подумать, что наш работодатель попросту умер от страха. Что же делать? Тварь прижала парня к себе и явно не собиралась пока умирать. По крайней мере, вот так, без попытки спастись. Еремеева уже наоборот грозила смертельная опасность. В любую секунду он мог банально дернуться, и народная медицина эту заграничную тушку на ноги уже не поставит. Это только в кино главный герой может в подобной ситуации метко швырнуть пилочку до ногтей, да еще и лоб ей пробить у главного злодея. В реальности почему-то я таких мастеров ниндзюцу пока не встречал. Как говорит один мой знакомый, если увидел нож, беги. Это в сказках не страшно, а в обычной жизни из десяти раз минимум восемь порежешься. Сейчас же могли порезать горло даже не мне, а человеку, за которого я чувствовал себя ответственным. И этот факт почему-то жутко портил мне настроение. Сам бы я как-нибудь вывернулся. А вот в Еремееве такой уверенности не было. Блин, да что делать-то? Может быть, все-таки рискнуть и метнуть еще один сюрикен? Умереть от них, конечно же, сложно, хоть и серебряные. Но все-таки у французика будет шанс вырваться. А вот среагирует ли он правильно, это большой вопрос. Даже несмотря на то, что я ей кидать-то пока ничего не собирался. Расстояние небольшое, морда не наоборот огромная, но все равно страшно. Пусть даже наш с Мироном инструктор частенько отмечал мои успехи в лучшую сторону. В свое время мы с напарником угрохали достаточно внушительную сумму на индивидуальные занятия с мужиком по прозвищу Кидал, Очень колоритный мужчина, я вам скажу. Мирон совершенно случайно наткнулся в интернете на ролики, где этот профи на камеру втыкал в мишень все, что только можно представить. «Нет, вы не поняли. Реально все. Вилки, ножи, топоры — это даже не банально. Шариковые ручки, ложки, игральные карты. Часа два мы смотрели на этот бесконечный процесс с открытыми ртами, а потом загорелись идеей найти его контакты. Это оказалось не так уж и сложно, а озвученная сумма выглядела весьма приемлемой. И ведь сработала. Не зря говорят, что в цирке даже медведя на велосипеде кататься учат». Буквально через три месяца мы ощущали себя супермастерами, ловко и задорно швыряя всякую чепуху по деревянным мишеням. Но вот в чем разница между мишенями и реальностью. Прямо сейчас я осознал, что у меня предательски подрагивают ноги. Решать надо быстро, но я отчаянно боялся вогнать серебряную звездочку в лоб француза. Как бы сильно он меня не раздражал, основной сути это не меняло. Мы играем в одной команде, а значит, я обязан беречь жизнь Еремеева-младшего». Это я еще не вспоминаю про то, что французик вроде бы как нам денег обещал. А если его убить, то получать деньги будет не с кого. А с другой стороны, я отчетливо слышал топот чьих-то ног на улице и подозревал, что помощь спешит совсем не к нам. Что же делать? Жан уже даже не хрипел, а просто закатывал глаза и явно сам собирался потерять сознание. «Я хочу уйти!» — прорычал прикрывающийся Еремеевым оборотень. «Не преследуйте меня, и, может быть, ваш друг не пострадает». И ведь этот поганец реально собрался уходить. Павлов дернулся, но тут же остановился, услышав хрип Еремеева из передавленного горла. Я продолжал внимательно следить за оборотнем, но он пока не дал мне даже малюсенького шанса. Ситуация накалялась, так что неожиданный грохот заставил подпрыгнуть всех без исключения. Входная дверь до этого мирно лежащая на Мироне буквально в трех шагах от оборотня с Еремеевым отлетела в сторону, Зрелище оказалось настолько эпичным и непредвиденным, что державший французиков в заложниках оборотень замер в недоумении, а глаза Жанна, казалось, и вовсе грозили выскочить из орбит. «Да какого хрена?» — заорал тем временем мой напарник, поднимаясь на ноги и озираясь вокруг откровенно безумным взглядом. Было видно, что Мирон, как боксер, пропустивший тяжелый удар на ринге, пребывает в откровенном состоянии к Грогге, не сильно, видимо, понимая, где он находится и что происходит. «Хвала богам! Мирон, по крайней мере, жив!» и эта новость уже тянула на очень хорошую. Гораздо хуже было то, что на полу завозился и тот оборотень, который первым получил от меня звездочку в грудь. Смотришь ты, жив! А я искренне надеялся, что его за кромкой рвут на мелкие кусочки. Это плохо. Вдвоем они точно уйдут. И спасти Еремеева не получится. Что же делать? Твою мать, это что за твари? Снова взревел Мирон, оглядываясь по сторонам, а затем сфокусировал взгляд на французики. Жан. «А че он тебя держит?» Естественно, что Еремеев ничего ответить не смог, но вот дальше мой напарник совершил что-то просто фантастическое. Не колеблясь ни секунды, Мирон поднял арбалет и спустил курок. Серебряный болт пролетел буквально в миллиметрах от головы Жана, войдя в шею стоявшего за ним оборотня. Тот захрипел, на французика брызнула кровь, но самое главное, что шея Еремеева оказалась свободна. Юноша завизжал от испуга, но, по крайней мере, не потерял сознание, а, почувствовав свободу, немедленно рванулся вперед. Он так торопился, что, не глядя, буквально влетел в мои объятия всем весом, а я от неожиданности чуть было не завалился на спину. «Берегись!» — заорал Павлов, и я увидел, как он бросает свой разреженный пистолет в оборотня, только что поднявшегося с пола. Тот уже замахивался на Мирона, но увесистая железяка не дала ему осуществить задуманное. Мой напарник тоже не успевал перезарядиться, поэтому решил использовать арбалет как дубину. «Уходите!» Снова заорал во всю свою глотку Мирон, отбиваясь от оборотня тяжелым арбалетом и внушительного вида ножом. «Андрей, уводи Еремеева!» Я кинулся было к нему, но на мне повис француз, вопя что-то на смеси русских и французских слов. и он накрыла банальная истерика, а в дверь уже протискивались собратья напавших на нас оборотней. «Уводи француз, Андрей!» Снова взревел Мирон, изловчившись, и засадил нож в брюху своего противника по самую рукоятку. «Я догоню!» Он повернулся к новым противникам и обрушил арбалет на голову самого шустрого из них, который вырвался вперед и оказался ближе всех к моему напарнику. «Все мое естество противилось крикам напарника. Будь мы вдвоем, я бы обернулся в медведя, и мы устроили бы здесь славную битву». Но повисший на моей руке французик стонал и хныкал так жалобно, что было понятно. «Один он точно не выживет». «Андрей, быстрее!» — орал Мирон. «Я иду за вами!» Я увидел, как напарник выплескивает в сторону оборотни колбу с бурым порошком и понял, что раздумывать некогда. Смесь серебра с перцем — и так штука неприятная, а вместе с горючим порошком, который воспламенится при контакте с воздухом, вообще гадость несусветная. Схватив Жана в охапку, я буквально прыгнул в сторону окна и спиной вперед вывалился прямо сквозь стекло на улицу. «Твою ж такую конскую дивизию!» Если б я не делал подобное раньше, то сейчас бы точно подумал, что сломал себе позвоночник. Причем сразу в пяти местах минимум. Боль от удара об асфальт была невыносимой, так что даже французик, ударивший меня при приземлении коленями в живот, не вызвал ровным счетом никаких дополнительных эмоций. «Бляшка от сандалика!» Пробормотал я, спихивая себя Еремеева и переворачиваясь на четвереньки. «Как же больно!» Впрочем, здоровье обратно позволяло проделывать и не такие фокусы. Увидев еще одни ноги, приземлившиеся рядом с нами, я сквозь боль вскочил на ноги и поднял руки в боевой стойке. Так просто убить меня не получится. — Тихо, тихо! — поднял ладони вверх Павлов. — Я с вами! Я за вас! Надо сваливать! — Да пошел ты! Тебе надо-то и сваливай! Огрызнулся я и, схватив за руку француза, побежал в сторону дороги. Странное дело. Мне казалось, что возле гостиницы давно пора собраться, если не толпе, то хотя бы нескольким зевакам. Допустим, даже что шум в гостинице ни у кого не вызвал дополнительных вопросов, но не каждый же день здесь со второго этажа люди вываливаются. Быть может, дело в том, что гостиница находится практически на выезде из города и вдалеке от основного скопления людей, но здесь же все равно есть люди. Вон женщина с сумками идет от магазина, машины ездят туда-обратно. Это я еще молчу про наш главный нюанс. Буквально в одном здании из гостиницы располагается отдел полиции, По идее, бравые хлопцы с автоматами уже должны были буквально выпрыгивать на улицу и арестовывать всех, кого не попадя. А нет, тишь да благодать. Теоретически я легко могу объяснить, как так получилось, но только мне от этих объяснений совсем не легче. Сейчас надо спрятать где-нибудь французика и возвращаться обратно за Мироном. «Крена, вы копаетесь!» ощутимо толкнул меня в бок невесть, откуда взявшийся напарник, и, схватив Жанну за вторую руку, потащил его за собой, как на буксире. Вот же чертяка! Я тут нервничаю, переживаю, а он еще и высказывает что-то в мой адрес. Впрочем, буквально через несколько шагов я понял, что напарнику и впрямь ощутимо досталось. Мирон припадал на левую ногу, волосы на голове обгорели, а порванная на спине футболка ощутимо набухла кровью. — Уроды! — бессильно пнул стоявший на ободах машину мой друг. — Ну вот какие же уроды! — затем, уже обращаясь ко мне, добавил. «Андрей, ну что ты застыл? Валим отсюда быстрее!» Когда Мирон в таком состоянии, спорить с ним практически опасно для жизни. Так что я промолчал и не стал комментировать измочаленные в лохмоте колеса нашего range Судя по всему, оборотни очень не хотели оставлять нам хоть какие-нибудь шансы на спасение, поэтому о машине позаботились заранее. К этому же набору стоило отнести и наличие полога покоя. Заклинание, собственно, несложное, причем для его использования не обязательно даже самому владеть магией. У того же Моси знающие люди всегда могли купить артефакты, которые в зависимости от цены различались по радиусу действия и длительности интимного счастья. Например, подобные игрушки пользовались большой популярностью у той части золотой молодежи, которая еще не окончательно утратила остатки стыдливости и не желала демонстрировать окружающим все прелести юношеского секса. А экстрим это хочется. Кому в кино, кому в ночном клубе, а у кого фантазии более изобретательные. Здесь же использовалось что-то гораздо более убойное. Во-первых, я не почувствовал присутствия оборотней вплоть до того момента, пока не увидел их, так сказать, вплотную. Во-вторых, реакции местных жителей, которые до сих пор не обращают на нас ровным счетом никакого внимания. Впрочем, этот полог покоя тоже оказался не бесконечным. Стоило нам завернуть за угол, как я немедленно понял, что у каждой медали есть две стороны. Вокруг раздавались крики, визги, а чей-то настойчивый голос буквально требовал вызвать полицию. Вечер явно переставал быть романтичным. Пока нас не видели, спасаться бегством было проще, а сейчас вряд ли получится найти тихое место и переждать преследование. «Налево!» — догнал меня в спину суровый окрик, и я понял, что старший лейтенант Павлов отказался пойти не только туда, куда был послан, но даже к коллегам заглянуть не захотел. Не сильно отличающийся от нас с Мироном в окровавленной рубахе и с перекошенным лицом он замечательно дополнял наш маленький и удивительно слаженно бегущий коллектив. «Сюда!» Толчок в плечо получился неожиданным, так что меня буквально внесло по инерции в какое-то не очень большое помещение. Звякнул колокольчик, затем Жан снес телом стул, а Мирон выругался. «Ну и что за пируэты?» «Ты зачем с нами увязался?» накинулся я на старлея, оглядывая место, в которое мы попали. «Показания до конца не снял». «Ага, протокол не оформил», — тон то мне ответил Павлов. «Он-то в отличие от меня и не думал озираться». Судя по всему, данное место ему было прекрасно знакомо. Мы стояли в центре небольшого, буквально на три столика, с зала маленького кафе. Крашеные стены, гудящие лампы дневного света, ни малейшего намека на пафос или богатство обстановки. Я бы даже сказал, что это не кафе, а типичная забегаловка. Судя по запахам, здесь продают беляши и наливают полтинничек. Впрочем, спиртное меня сейчас особенно не интересовало, а вот беляшек я бы съел с удовольствием. Даже четыре, наверное. Адреналин потихоньку начинал покидать мою кровь, и организм вспомнил, что его очень давно не кормили. «Ты пришел, мы поговорили», — продолжал тем временем наседать я дознавателя. «Если остались вопросы, то вызывай повесткой. Хочешь, я тебе адрес продиктую?» «Будет надо, я вас просто в розыск объявлю», — огрызнулся полицейский, а затем ошарашил вопросом в лоб. «Ну и что, оборотни не поделили в нашем маленьком городке?» «Что вы вообще тут делаете Опана? Слушайте, я понимаю, что времена меняются, но не до такой же степени. Еще чуть-чуть, и по федеральным телеканалам начнут крутить сюжеты с последними новостями из жизни потустороннего общества». «Администрация Вятской губернии отменила ежегодный шабаш ведьм, запланированный к проведению в Семеновских болотах. Как сообщает наш источник...» Поводом для такого решения послужила несвоевременная подача списков участников мероприятия. Жестокой дракой на набережной реки Нева закончилось выяснение отношений между двумя группами оборотней. По свидетельствам очевидцев, причиной конфликта стал ожесточенный спор о привилегированности различных родов войск Министерства обороны. Более многочисленная группа волкодлаков, судя по всему, проходила военную службу в рядах военно-воздушных сил, и поэтому пыталась заставить прохожих петь вместе с ними текст песни «Синева». Представители стройбата не согласились с мнением десантников, в результате чего в ходе выяснения отношений пострадало три бетонных столба. О других пострадавших не сообщается. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Не знаешь, что ответить, изображая идиота. Очень хороший принцип. По крайней мере, в армии всегда срабатывает». «Слышь ты, хвостатый!» — прищурил глаза Павлов. «Хватит мне басни рассказывать. Это мой город!» И я не позволю всяким заезжим животным в нем наводить свои порядки. Ахохо, нихохо! вмешался в нашу светскую беседу Мирон. Старлей, избавь громкости, объясни нормально, что тебе нужно. Ты пьяный, что ли? Где ты оборот не увидел? Для убедительности напарник даже попытался пощелкать пальцами перед глазами Старлея, но тот зло отбил его руку и явно приготовился к драке. Ничего не понимаю. Павлов явно нарывался на конфликт, но зачем тогда он бежал вместе с нами? «Эй, зачем ругаешься, а?» В зал неторопливой походкой вошел грузный и абсолютно седой человек. Возраст определить у меня получалось плохо. Среднего роста, с солидным пузиком, который ощутимо выпирало даже через немного замызганный фартук. Явный представитель Закавказья. Таких, как он, в Москве привеликое множество, а вот здесь, в Белеве, он наверняка был весьма заметной личностью. «Люди должны всегда вести себя вежливо». Негромко и наставительно продолжал говорить мужчина. «Сергей, сколько раз я буду учить тебя правилам поведения? Может быть, ты представишь мне своих друзей?» «Это не друзья», — сквозь зубы процедил Павлов. «Это те самые, из-за кого Тимур погиб. Даже искать не пришлось, сами приехали». «Ты уверен?» Акцент в голосе мужчины стал гораздо сильнее, а лицо покрыла густая сетка морщин. Теперь он казался мне его вовсе столетним стариком, пускай очень и очень крепким. «Эй, что ты лепишь?» — снова вскинулся Мирон. «Может быть, тебе и впрямь в морду дать надо, чтоб ты за языком своим поганым следил?» «Значит, это вы!» — услышал я бормотание мужчины, и оно мне как-то сразу отчаянно не понравилось. «Уважаемый, мне кажется, что ваш знакомый вводит вас в заблуждение». Я поспешил внести ясность в создавшуюся ситуацию. «Мы не знаем никакого Тимура». так что он никак не мог пострадать из-за нашего существования. Может быть, произошла какая-то ошибка, и вы попробуете объяснить нам подробно, что именно сейчас здесь происходит. «Тимур работал в вашей фирме!» Буквально закричал Павлов, внимательно следя за кулаками Мирона и отходя от него спиной к стойке кафе. «Его убили, когда он приехал сюда! Мы просто и подумать не могли, что у вас хватит наглости приехать сюда вслед за ним!» «Тимур — это Якимов?» Наконец догадался, я понимаю, что мы и впрямь никогда не интересовались именем колдуна фирмы. Но тогда вы действительно лжете. Мы, наоборот, сами обеспокоены его гибелью и приехали сюда в том числе ради того, чтобы разобраться во всем случившемся. «В чем разобраться?» – продолжал кричать Павлов. «Ты оборотень! Тимура тоже оборотней разорвали! А стоило мне прийти поговорить с вами, как в номер гостиницы еще какие-то твари вломились! Ты головой ударился, что ли?» Перешел и я на крик, чувствую, что обстановка с каждой секундой накаляется все сильнее. «Они вообще-то нас убивать приходили. Или ты спал все то время, пока тебе задницу спасали?» «Да с такими спасителями и жить особенно не захочется!» сплюнул Павлов. «В нашем городе сроду оборотни не водилось, а тут всего за неделю сплошные катаклизмы. Тимура убили, дом тети Маши сожгли, теперь вот гостиницу разгромили». «Тихо!» хлопнул ладонью по стойке мужчина. «Крыкни к лицу мужчины, Сергей! Иди на кухню, принеси нашим гостям лимонада. «Да я...» — вскинулся было Павлов, но тут же осекся под взглядом мужчины. Зло зыркнув на нас, полицейский нырнул за стойку и скрылся внутри подсобных помещений. «Простите ему его горячность, они с Тимуром с детства одружили», — негромко сказал хозяин кафе, обведя нас всех внимательным взглядом. «Мы молчали, ожидая хоть какого-то прояснения ситуации». Только Мирон сел на стул и начал аккуратно снимать с себя футболку, ежесекундно морщась от боли. «Меня зовут Тахир», — все так же негромко представился мужчина, — «и Тимур Якимов действительно был моим сыном. Три дня назад он приехал ко мне в гости и сообщил, что Иван Еремеев был отравлен. Но Ваня был очень мудрым человеком, поэтому сумел предвидеть свою смерть». и постарался максимально подготовиться к ней. В зале появился Павлов с большим запотевшим кувшином и несколькими стаканами на большом серебряном подносе. Негромко бурча себе под нос что-то явно саркастическое, он поставил свою ношу на ближайший к себе столик и опять отступил к стойке, как бы продолжая держать нас их под наблюдением. Жан с сомнением посмотрел на нас, а потом все-таки взял один из стаканов, налил туда прохладную жидкость и жадно выпил большими глотками». Его, похоже, не отпустило до сих пор. По крайней мере, мне показалось, что я слышу, как стучат остекло стекло его зубы. «Сергей, принеси мою аптечку», — коротко приказал хозяин кафе, посмотрев на Мирона. «Да ну, еще и зелень на них тратить», — пробурчал Павлов, но как-то так неуверенно, что ли. «Не знаю, какие у них тут отношения друг с другом, но мужчина явно не привык, чтобы кто-то пытался его ослушаться». «Я сказал, принеси аптечку и помоги человеку», — повысил голос хозяин кафе. «И побыстрее! Не видишь, ему очень больно!» Что пробурчал в ответ Старлей, я не услышал, да, впрочем, мне это и не интересно. Я смотрел на придавленного горем мужчину, который, несмотря ни на что, продолжал оставаться человеком. «Мой сын приехал в Белев, чтобы исполнить последнюю волю Ивана», продолжал тем временем свой рассказ Тахир. «Он привез мне письмо от него, но даже не стал оставаться на ночлег, торопясь вернуться в Москву. Утром его нашли мертвым». Мы не делали этого и не желали зла вашему сыну, — сказал я, подозревая, что выгляжу не совсем вежливо. Обвинения Сергея беспочвены. «У моего сына оказалось разорвано горло», — продолжил говорить Тахир, как будто бы не обратив внимания на мои слова. «Я слишком давно живу на белом свете, чтобы ошибаться. Это сделали оборотни. И самое главное, Сергей сказал мне, что перед смертью сына пытали».